о вооруженном вторжении на советскую территорию. В сообщении говорилось, с первых чисел ноября сего года китайские войска, расположенные в районе станции Манчжурия и города Шивайсян, восточнее Нерчинского завода на реке Аргунь, начали систематически обстреливать артиллерийским, пулеметным и оружейным огнем наши пограничные части и мирных жителей, проживающих вдоль китайской границы по реке аргунь В результате этих обстрелов жители станиц Олочинской и Абагатуевской принуждены были прекратить молодьбу хлеба и эвакуироваться. Среди жителей этих станиц есть убитые и раненые. Однако китайские войска этим не ограничились. Начиная с 13 ноября сего года, Китайское командование усиленно переправляет на нашу территорию белогвардейские отряды, сформированные ими в районе Трехречья, и группирует свои силы на самой границе Манчжурии. Захваченные нами белогвардейцы показывают, что они получили задачу разрушать наши тылы. В ночь с 16 на 17 ноября китайские войска значительными силами при поддержке артиллерии подготовились к наступлению на станцию Абагайтуевскую и разъезд номер 86. Одновременно, начиная с 10 ноября, китайское командование усиленно перебрасывает свои войска на станции Пограничная и Мишаньфу для нападения на наше Приморье. Штаб особой дальневосточной армии первых чисел ноября получал разведданные, что из глубины Китая через Харбин в на Хайлар направлялся корпус трехдивизионного состава. Выдвигались и другие крупные войсковые соединения частей усиления. С советского приморья также двигались крупные соединения. Медлить далее было нельзя. 15 ноября 1929 года Группа советского командования во главе с Блюхером выехала из Хабаровска на станцию Даурия. Я находился при штабе Блюхера для особых поручений и докладов, и оказался как бы в центре, куда стекались все сведения о складывавшейся обстановке. К тому времени мы уже располагали довольно полными сведениями о китайских войсках, которые сосредоточивались у нашей границы. Основной ударной силой противника были бригады и корпуса, находившиеся в подчинении Нанкинского правительства. Они были полностью укомплектованы и вооружены современным стрелковым оружием. Каждая бригада состояла из трех пехотных полков, саперного батальона, артиллерийского дивизиона и роты связи. Эти бригады содержались за счет государственных средств и находились целиком в подчинении Чанкайши, то есть не зависели от других милитаристов. Их можно было причислить к регулярным войскам. В них была установлена строгая военная дисциплина. Они были укомплектованы офицерами, окончившими военные школы, в том числе и школу Вампу. Общая численность бригады доходила до 12 тысяч человеком. Командовал бригадой, как правило, генерал. Провинциальные войска содержались губернаторами провинции на средства, собираемые в виде налогов. Обычно они использовались милитаристами в карательных операциях против крестьянских восстаний, против коммунистов. Опыта больших сражений они не имели. Гонялись за шайками бандитов-хунхузов, расстреливали рабочие демонстрации, вели охрану складов и военных объектов. Вооружены они были разношерстно, укомплектованы в зависимости от состоятельности того или иного милитариста. Характерно, что даже во время советско-китайского конфликта 1929 года Чан Кайши из-за внутренних склок категорически отказался пойти на усиление манчжурских войск милитариста Джан Сюэляна. Дислоцированные китайские войска были следующим образом. Город манжурию превращенный в важный опорный пункт, обороняла 9-я бригада генерала Лянов. Город Джалай-Нор тоже был превращен в опорный пункт, его обороняла 17-я бригада. Обе эти бригады числились в войсках Нанкинского правительства.